Часть третья. Помещение было излишне просторным, с высоким потолком. Освещение же намеренно сделали тусклым, а температуру удерживали чуть ниже комфортной отметки, что вызывало сухость на коже Яна. Всё здесь было рассчитано так, чтобы оказывать психологическое давление и запугивать. Места для задающих вопросы были приподняты так, чтобы они могли смотреть сверху вниз на допрашиваемого и окружали его с трех сторон. Если бы Ян был человеком, ценящим власть превыше всего, то атмосфера этого зала заставила бы его сжаться, как только он вошел. Однако он отметил лишь декорации, скрывающие блеф. Хотя зрелище и вызывало физическое отвращение, но он не был ни растерян, ни напуган. В креслах над ним сидели девять следователей, по трое спереди, слева и справа от Яна. Как только его глаза привыкли к тусклому освещению, он смог разглядеть лицо человека средних лет, сидящего в самой середине. Это был Негропонти, грузный человек ростом примерно с Яна, который теперь занимал место представителя Комитета обороны в администрации Трунихта. Именно он руководил этой следственной комиссией. Хотя наверняка он был лишь рупором для подлинного оратора, председателя Верховного Совета, который не мог позволить себе показаться в таком месте. Мысль о том, что ему придется провести здесь несколько дней, развлекая людей Трунихта, запоздала омрачило настроение Яна. Его разделили с Фредерико и Оран офицером Машенга, так что сражаться ему придется в одиночку. Военный трибунал в этом отношении был куда справедливей, так как позволял обвиняемому при желании выбрать до трех адвокатов для своей защиты, а здесь же, по видимому, Яну придется самому представлять себя. Неграпонти назвался, следом представился мужчина, сидящий по правую руку от него. Меня зовут Энрике Мартина Борхес де Орантес и Оливейра. «Я президент независимого университета государственного управления. Я отдал честь, проявляя должное уважение». Очевидно, этот человек был вице-председателем Следственной комиссии. Впрочем, уважение он заслуживал уже за то, что мог без запинки произнести свое имя. Потом один за другим назвали свои имена и остальные семеро, пятеро из них были политиками или чиновниками из фракции Трунихта, представителями своры, которых Ян не хотел даже запоминать». Однако, когда он заметил худое невыразительное лицо адмирала Рокуэлла, начальника таловой службы и единственного офицера среди присутствующих, то не мог просто улыбнуться и забыть о нем. Его присутствие здесь показывало, что влияние Трунихта в армии растет. Хван Руи, ещё один политик, не являющийся членом фракции Трунихта, похоже, относился к этой следственной комиссии больше с интересом, чем с желанием добиться каких-то целей. Он тоже произвел впечатление на Яна, Хотя и в другом смысле, чем Роквелл. Скорее всего, его выбрали членом Следственной комиссии, чтобы Трунихт мог заявить о своей беспристрастности, но в ядовитом воздухе этого одностороннего фарса он мог просто играть роль вентилятора. Было бы ошибкой многого ждать от него, но все же. Когда представления были закончены, Негропонти сказал. «Что ж, можете присаживаться, Адмирал Ян». «Нет-нет, не так. Не скрещивайте ноги». «Вы находитесь под следствием, Адмирал Ян. Не забывайте, в каком вы положении». Мудро проглотив слова о том, что никто не говорил ему, как сидеть, Ян выбрал самую скромную позу, какую смог изобразить, и выпрямился. Как и в битве, здесь время решало все. «Хорошо. Теперь давайте начнем расследование». Это торжественное заявление не произвело ни малейшего впечатления на Яна, он лишь молился, чтобы все поскорее закончилось. Первые два часа были потрачены на то, чтобы рассказать о прошлом Яна. начиная с даты его рождения, имен родителей и рода деятельности отца, все записи вплоть до поступления в военную академию были подробно рассмотрены и прокомментированы. Похоже, им было известно и не больше, чем ему самому. Самым болезненным стало то, что они подняли табели его успеваемости в военной академии и вывели их на настёмный экран. Не считая 98 баллов по военной истории, 94 баллов по классической стратегии, и 92 баллов в упражнениях по тактическому анализу, у него были веские основания для смущения при взгляде на эти цифры. Он получил 58 баллов на практическом экзамене по стрельбе, 59 баллов по пилотированию истребителя и 59 баллов по строению двигателей при проходном балле 55. Насколько все могло бы измениться и для Яны и для всего Союза свободных планет, если бы он не добрал баллов по одному из предметов и был отчислен? Изарлон по-прежнему оставался бы в руках империи, хотя с другой стороны при этом удалось бы избежать катастрофического поражения при амрицере. Под защитой же Артемиды меды государственный переворот в Союзе мог бы оказаться хотя бы частично успешным, и гражданская война с оппозицией могла бы продолжаться до сих пор. И воспользовавшись этим, герцог Лоэнграм вполне возможно сразу отправил бы в наступление весь свой огромный флот и был бы на пути к осуществлению своей мечты о завоеваниях. Что же касается самого Яна? то он никогда бы не встретил юную Федерику Гринхилл на Эльфасиле, не познакомился бы с Алексом Кассельном, а следовательно и с Вильяном, не заполучил бы себе в подчиненный Шонкопфа, возможно, он был бы призван на службу в качестве простого солдата и погиб бы в бою или уклонился от призыва и подался в бега. Человек является лишь атомом истории, но из всех бесконечно ветвящихся путей в будущее лишь один становится реальностью. Поэтому стоит с уважением относиться к делу рук судьбы, Бесконечно сплетающие бесчисленное множество микрокосмов. И в настоящий момент вы являетесь одновременно самым молодым в истории Союза адмиралом и главнокомандующим наших сил на передовой. Прекрасный пример того, что люди подразумевают под словами «завидная удача». То, как он произнес эти слова, подействовало на нервы Яну, оторвав его от собственных размышлений. Если его место настолько завидно, то они могли бы сами его занять. Он был тем, кто обязан обеспечивать постоянный поток приказов, пока его корабль то атакует, то отступает. Он был тем, кто обязан эффективно выполнять работу по убийству и уничтожению, в то время как лучи с вражеских линкоров формируют огромные волны света, заполняющие все поле зрения. Он был тем, кто только что проделал путь длиной в 4000 световых лет после того, как все казалось бы, начало успокаиваться, проделал только для того, чтобы оказаться перед этой следственной комиссией, Он не просил сочувствия, но с его точки зрения занимаемая им должность никоим образом не могла вызывать зависти. Может, для безымянных солдат такое мнение было простительно, но он не желал слышать подобное от этих людей, сидящих в безопасности далеко от линии фронта и думающих лишь о том, как бы уничтожить любого, кто проявит накомыслие. В нашей демократической республике никому, кем бы он ни был, не разрешено совершать действий, выходящих за рамки законов и норм. «Именно для того, чтобы устранить все вопросы на этот счет, мы и созвали сегодня эту Следственную комиссию. И поэтому мой первый вопрос...» «Ну вот началось», — подумал Ян. «В прошлом году, во время подавления Государственного переворота Военного Конгресса по спасению Республики, по вашему приказу были уничтожены все 12 боевых спутников, составляющих ожерелье Артемиды, спутников, создания которых для обороны столичной планеты были инвестированы огромные средства. Все верно?» «Так точно». «Наверное, вы будете утверждать, что это была тактически неизбежная мера, но я не могу удержаться от ощущения, что это было поспешное и непродуманное решение. Неужели у вас не было другого способа добиться поставленной цели, помимо уничтожения ценного государственного имущества?» Я решил, что другого способа нет, поэтому и предпринял данные действия. «Если вы считаете, что они были ошибочны, я хотел бы услышать альтернативу. Мы не специалисты в военном деле. Это ваша задача – мыслить на тактическом уровне». Но раз уж вы упомянули об этом, разве не лучше было бы войти в атмосферу после уничтожения, скажем, двух или трех боевых спутников? Если бы я так поступил, мы, вне всякого сомнения, подверглись бы нападению со стороны оставшихся спутников и понесли бы серьезные потери. Так как это было очевидным фактом, Ян даже не повысил голоса. Если вы считаете, что беспилотные спутники важнее человеческих жизней, то да, мое решение было ошибочным, но... Ян немного ненавидел себя за такие слова, но без подобного ответа обойтись было невозможно. «А что вы скажете на это? Заговорщики в любом случае оказались в ловушке на Хайнесне. Вместо того, чтобы предпринимать такие резкие действия, может, стоило бы потратить время, чтобы ослабить их желание сопротивляться? Я тоже думал об этом, но два фактора заставили меня отказаться от этой идеи. Мы все хотели бы знать их. Первый фактор состоял именно в том, что заговорщики были загнаны в угол, в том числе и психологически». «Существовала большая опасность, что они попытаются выкрутиться из этого положения, используя важных лиц из правительства в качестве живого щита. Если бы они потребовали пойти на уступки, приставив пистолеты к вашим головам, у нас не было бы другого выбора, кроме как пойти на переговоры с ними». На несколько секунд повисло неловкое молчание, и он собирался с мыслями, а чиновники не знали, что говорить. Второй фактор связан с еще большей опасностью. В тот момент гражданская война в Империи уже подходила к концу. Если бы мы осадили Хайнесса и ждали, пока заговорщики сдадутся сами, то талантливый военный, каким является Райнхард фон Лойнграм, мог воспользоваться ситуацией и начать массированное вторжение на волне своей победы в гражданской войне. А на изерлоне в это время помимо гражданских лиц оставался лишь небольшой гарнизон и несколько человек, управляющих космическими полетами. Ян сделал паузу, чтобы перевести дух, подумав, что не отказался бы сейчас от стакана воды. Из-за этих двух причин мне пришлось принять меры, которые позволили бы как можно быстрее освободить Хайнессен и помимо этого нанести мощный психологический удар по заговорщикам. Если вы считаете, что это заслуживает критики, то я приму ее. Но даже если отставить в сторону мои личные чувства, все те мужчины и женщины, что рисковали своими жизнями, сражаясь под моим командованием, все равно не примут этого, пока вы не предложите лучшего альтернативного плана». В этих словах нельзя было не заметить угрозы, и похоже, что это сработало. Среди чиновников раздались негромкие перешептывания, в сторону Яна то и дело бросались раздраженные взгляды. По-видимому, у них закончились контраргументы, единственным исключением был Хван, который наклонился на бок и зевал. Наконец, Негропонти громко откашлялся и произнес: Ну что ж, давайте отложим этот вопрос на некоторое время и перейдем к следующему. Незадолго до того, как вы вступили в бой с противником в системе Дори, вы, насколько нам известно, сказали своим солдатам следующее – На кону стоит лишь существование государства. По сравнению с правами и свободами, за которые мы сражаемся с империей, государство стоит не так уж много. Этот факт может подтвердить множество свидетелей, слышавших вас собственными ушами, так что ошибки здесь быть не может. Не так ли?